Алик приметил в ее глазах с запеленной слез решимость. Она твердо решила не говорить, где находится Кэрри. Под влиянием неожиданного импульса, который он и впоследствии не мог объяснить, он расстегнул молнию своей куртки и распахнул ее. Услышал, как она ахнула от неожиданности. «Посмотри на меня, Леда», — сказал он. «Я потерял семьдесят фунтов веса. Ты слышишь? Семьдесят фунтов!» «Какое это имеет отношение ко мне?» — хрипло произнесла она. Лицо ее заметно побледнело, отчего румяна на щеках обрели клоунскую контрастность. Глаза смотрели со страхом, зубы слегка обнажили, словно она готова была зарычать. Тебе это не имеет никакого отношения, скорее я хотел бы потолковать. Халик перешагнул порог, держа куртку распахнутой. Очень хотел бы, подумал он. Если прежде сомневался, то теперь уверен в этом. Прошу тебя, Леда, скажи мне, где он? Он здесь? Она ответила вопросом на вопрос. У него буквально перехватило дыхание, и он отперся о косяк двери. «Это цыгане Билли». Он перевел дыхание с легким стоном. «Так где он, Леда?» «Сначала ответь на мой вопрос. Это цыгане?» Теперь, когда халик получил возможность все высказать в открытую, Он обнаружил, что ему это дается с большим трудом. Он сглотнул и кивнул головой. Да, я так думаю, проклятие, что-то вроде проклятия. Он сделал паузу. Нет, не что-то вроде. К чему увиливать? Я считаю, что тыган наложил на меня проклятие. Билли ожидал услышать издевательский хохот. Такую реакцию он не раз видел в своих снах и фантазиях. Но она вдруг поникла, склонив голову. Весь ее облик олицетворял обреченность и печаль. Несмотря на собственный страх и отчаяние, Халик испытал к ней сочувствие, увидев воочию ее страх и растерянность. Он шагнул к ней и мягко коснулся ее руки. Когда она подняла к нему лицо, Он вздрогнул, увидев на нем выражение откровенной ненависти, даже шагнул прочь, часто заморгав, прислонился к косяку двери. Выражение ее лица было олицетворением той внезапной вспышки ненависти, которую Билли мимолетно испытывал как-то вечером к хейди. Теперь это чувство было явно направлено на него, ему стало страшно. «Все из-за тебя». — прошептала она. — Ты виноват во всем. — Какого черта ты сбил эту старую манду? Ты, ты виноват! Он не в силах был произнести ни звука, просто смотрел на нее, широко раскрыл глаза. — Старая манда? В голове был сумбур. Неужели я не ослышался? Кто бы мог поверить, что Леда Росингтон... Способна вслух сказать хоть одно неприличное слово. Вторая мысль была «Все не так, Леда!» «Хэйди, виновна, а не я!» «Она это классно сделала!» «Я просто обалдел!» Ее лицо сменило выражение. Теперь она смотрела на Халика вежливо и бесстрастно. «Входи!» — сказала она. Леда принесла ему мартини с джином которого он попросил в большом бокале. На миниатюрный позолоченный меч были нанизаны две оливки и две маринованных луковки. Мартини оказался крепковатым, против чего Халик отнюдь не возражал, хотя и отдавал себе отчет в том, что с выпивкой ему следует отныне быть осторожным если не хочет купиться в чужом доме. Опыт последних трех недель показал, что с потерей веса стала утрачиваться его способность держаться молодцом, когда перебирал лишнюю.